«Ой-ой, как бы это опять небольшая политика!» Тихо выдохнул я, медленно погладив зверя, который уже доживал угощение по его теплому носу. «Вот чего я не люблю, так это большой политики. Если перед этой девушкой глава гвардии короля голову склоняет, то это должна быть очень значимая особа». Я не ошибся. Когда ко мне подошел один из братьев-мечников, вежливо поздоровавшись, и поблагодарив за помощь, я узнал о том, что сам того не желая, совершенно случайно действительно влез в большую политику. И не просто с головой, а провалился в нее всем туловищем и ушами. Это был свадебный кортеж принцессы империи Самар, которая направлялась к своему будущему мужу, наследнику королевства Муранн. Вот так сюрприз. Судя по всему, видимо, узнав об этом, эльфы решили разрушить этот зарождающийся союз между империей Самар и королевством Уран. Почему и послали такую усиленную группу. Достаточно сильный отряд наемников и группу достаточно серьезных боевых магов. Все это стоило больших денег, очень больших. Ведь те же наемники не могли не понимать того, что могут означать находящиеся рядом флаги короля Ранда и империи Самара Пятого. Ну, бывают люди, которым золото банально застит глаза, и они даже не понимают того, на что нарываются. За такое нападение на них объявили бы охоту по всему этому миру, и эльфы бы от них сразу же отвернулись. Ну, не станут же они прятать в великом лесу обычных людей. Это не в их правилах. Может быть, они бы и заплатили им всю сумму, которую пообещали, но помогать больше бы не стали. Так что это было огромная по своей величине глупость со стороны наемников. А то, что это были наемники, мне стало понятно после того, как с этих разумных начали снимать доспехи, прикрытые хламидами в виде рванья. Доспехи были однотипные, но на них, по крайней мере, там присутствовало два символа, имеющих отношение к отрядам наемников в виде своеобразных гербовых изображений. То есть это были наемники сразу из двух отрядов? Совсем идиоты. Они подставили не только свои отряды. Они вообще-то подставили и государство, где их формировали. А это было королевство Нарима. То самое королевство, где сейчас уже начинались полноценные волнения. Я слышал об этом столице. Поговаривали даже о том, что там дворяне были недовольны именно тем, что на троне их государства сидит беременная полукровка-эльфийка. Тем более, что никак не могли определить то, от кого у нее должен быть ребенок. Хотя, может быть, она уже родила? Срок, вообще-то, должен был уже давно подойти к этому вопросу. И если ребенок родился, то дворяне могут настоять на том, чтобы маги жизни проверили то же, соответствует ли этот ребенок родовой линии бывшего короля, который совершенно случайно погиб. Кратко расспросив меня о том, что привело такую неординарную, как я личность, данную местность, один из близнецов позвал меня к карете и представил принцессе. Надо сказать, что девушка была в чем-то даже красива. Но было заметно и то, что она отнюдь не глупа. Принцессе Ламине было всего лишь шестнадцать лет от роду. Это я прекрасно видел, как мог жизни. При этом ее двойной подбородок четко говорил о характере. Ой, намается с ней король Ранд. Про принца Гапира я вообще молчу. Король точно намается. Девочка упрямая. Фигурка у нее была слегка пушноватая но достаточно приятных округлостей. Ее светло-карие глаза смотрели открыто. И даже в чем-то немного удивленно. Лицо было миловидно, и даже этот квадратный подбородок не портит его. Видимо, в папу пошла подбородком-то. Кажется, на земле как-то говорили о том, что такая черта передается как своеобразный родовой признак. Волосы у этой девушки были светло-каштановые и достаточно длинные. Уложенная сейчас достаточно красивую, но при этом простую прическу. Когда девушка заговорила, то ее голос показался мне достаточно приятным. Принцесса Ламина вежливо поблагодарила меня за помощь, а также поинтересовалась тем, что же меня привело в эти места. Хотя я был уверен в том, что близнецы ей уже рассказали о том, что же я тут делаю. Ну, ладно. Наверное, она просто сделала вид, что этого не знает «Хорошо. Я могу сделать вид, что не знают того, для чего она приехала в королевство. Может, она как турист приехала. В примечательности посмотреть» приключения получить на свою пухленькую пятую точку. Однако ее вопрос был задан не просто так. Я сначала не понял того, почему она стоит так странно. Принцесса держала в руках какую-то небольшую шкатулочку. Неужели в ней было что-то настолько ценное, что сама принцесса империи должна была таскать такой предмет с собой постоянно? Оказалось, что нет. Убедившись в том, что это я, в частности, баронет Андрей, Из Чернолесья она решила все-таки раскрыть часть своих карт. Баронет, до моего отца, императора Самар Пятого, дошел слух о том, что вы знаете то самое место, где сейчас находится представитель семьи великого герцога Ланриам. Решительно выдохнув, девушка пошла в наступление, чем даже на некоторое время поставила меня в тупик. Поэтому он передал вам это письмо. Вообще-то оно предназначается представителю семьи великого герцога Ланриам. Но если вы знаете, где он находится, то передайте, пожалуйста. Для вас письмо должны были передать через нашего посланника в столице королевства. Но я вижу по вашим глазам, что вы его не получали. Да, я действительно никакого письма не получал. Задумчиво выдохнул я, аккуратно взяв в руки эту шкатулку, приоткрыв который, увидел свиток с печатью императора, после чего тут же закрыл и спрятал ее в сумку путешественника. Однако я уверен в том, что слух не лжет. «Я действительно знаю, где находится младшая дочь великого герцога Ланриам, и это письмо я передам ей. Я надеюсь, никаких сюрпризов там нет, и вы не попытаетесь отравить этого ребенка каким-нибудь ядовитыми чернилами? Мало ли что может быть в жизни. Я доверяю вашей чести». Судя по легкому недоумению, а потом даже и раздражению, промелькнувшему в глазах девушки, принцесса сначала даже не поняла того, что я сделал, но потом, когда она заметила задумчивые взгляды со стороны дворян, которые стояли рядом с ней, даже ей стало понятно, что я перехитрил их. То есть, если с этой девчонкой, которой и предназначается письмо, хоть что-то случится после прочтения этого весьма своеобразного документа, то виноват в этом буду не я, виноваты будут они, даже если они тут были ни при чем. Однако девушка справилась со своей растерянностью и принялась расспрашивать у меня о том, всегда ли я иду на помощь тем, кто попадает в такие ситуации, как это произошло с ней и ее сопровождением. Прошу прощения, ваше сочетство, но в такой ситуации я оказался впервые, слегка пожал я плечами. Все только по той причине, что никогда не сталкивался с тем, чтобы такие странные разбойники нападали на свадебный кортеж принцессы империи. И поэтому я и был вынужден мешаться. А разбойников я действительно не люблю, как и эльфов. Они для меня стоят на одной ступени развития. Сначала вокруг меня воцарилась гробовая тишина, когда все разумные услышали то, что я сказал. Но потом, когда засмеялась принцесса Ламина, Тут же раздался громовой хохот со стороны не только дворян и одаренных, но также и со стороны обычных гвардейцев. Ну еще бы, я обычных разбойников, среди которых обычно можно было найти какие-нибудь отбросы общества, сравнил с эльфами, которых многие почему-то считали образцом для подражания. Более того, что-то мне подсказывало, что в скором времени эта история разойдется по всему ближайшему миру. По крайней мере, по ближайшим государствам, это точно. И что тогда? А тогда все эти разумные вспомнят то, о чем я говорил. А эльфы... А эльфы будут злиться очень сильно. Ну и что такого в том, что они будут злиться на меня? Они и так на меня злятся постоянно. Какой мне смысл переживать за них? Тем более после сегодняшней встречи. Баронет, честно говоря, я рад тому, что мы вас встретили... Подошедший ко мне граф Ланцарн даже не стал обращать внимание на то, что я для него вообще-то должен был бы быть обычным выскочкой, так как он был титульным дворянином с манором и достаточно длинной родословной, не то что я. Вы бы не могли нам оказать своеобразную услугу? Мы уже увидели вашу эффективность и даже в ней убедились. Я прошу вас помочь сопроводить ее высочество, принцессу Ламину, До столицы королевства. Как видите, наших сил почему-то оказалось недостаточно. У нас были некоторые потери. Именно поэтому я и хотел бы, чтобы вы нам помогли. Мысленно скрипнув зубами, я тут же заявил графу о том, что для меня это дело будет весьма почетным. Помочь высокородной даме в беде. Честно говоря, я думал, что этот старый граф при моих словах просто взорвется от бешенства. Настолько к его лицу прилила кровь после моих слов. Ведь я четко дал ему понять, что окажу услугу именно принцессе империи, но никак не ему, командиру гвардии короля. Но потом он дико расхохотался и напомнил мне о том, что про мой характер в столице уже ходят легенды. Именно о том, что я промолчать не могу и всегда стараюсь уколоть противника побольнее. Однако этот воин оказался довольно легким в общении, поэтому мы нашли с ним общий язык. Быстро разобравшись с тем, что мы собрали на этой дороге, в виде трофеев, кортеж принцессы двинулся вперед, а я снова мысленно заскрипел зубами. Вот хотел же я мимо столицы проехать, а теперь придется ехать через неё причем достаточно медленно, что меня сейчас просто раздражает. Но поделать ничего не получится, не мог же я им отказать. Такого не поняли бы ни император Самар Пятый, ни король Ранд. А учитывая то, что ее будущий супруг должен был в будущем королем этого государства, то такой конфликт мне тем более не нужен. Хотя есть один вариант. Я могу их довести до того самого места, где уже видны главные ворота столицы, и там распрощаться. А что? Там ей уже ничего не угрожает. Разве что сами войска короля. Но король вряд ли на это пойдет. Да, если он захочет это сделать, то там даже я ничем не помогу. Тем более, что разговор был о доставке принцессы до столицы. В столице я ее охранять не обязывался. Все. Поэтому мне и пришлось двинуться вслед за этой каретой. Сзади меня старательно пылили несколько гвардейцев, которые сопровождали пленников, связанных веревками в своеобразную цепочку. Даже тех одаренных, которые я им выдал, а их было всего трое, не считая остальных, которых я забрал». Тоже связали на всякий случай. Чтобы эти разумные не шалили, гвардейцы связали им руки так, что те даже пальцем пошевелить не могли. Вот и бежали они в виде своеобразного креста с растопыренными в разные стороны руками. — Ну а что поделаешь? — Думать надо было тогда, когда ты делаешь подобные гадости. — Тем более тем, кто имеет власть. — Такие вещи никогда хорошо не заканчиваются, даже если ты занимаешь такое же положение — Как и те самые разумные, кому ты пытался сделать такую гадость? Готовься к тому, что тебе прилетит ответный бумеранг. И тут других вариантов просто нет. При всем этом я старался держаться от самой этой имперской дамочки как можно дальше, так как понимал, что подобный интерес ко мне со стороны дочери императора может привести к непоправимым последствиям. Судя по всему, многие дворяне, которые сейчас крутились вокруг принцессы, сами рассчитывают на какие-то собственные бонусы или льготы, которые могут от нее получить. Мне же это было ни к чему. Мне было достаточно и того, что я влез в это дело, совершенно случайно. Однако эффективность моих действий была слишком хорошо видна. При всем этом я видел, что придворная маги короля, сопровождавшая сейчас эту девушку, по какой-то причине косятся на меня с явным недоумением. И это мне сразу показалось странным. «Баронет, а вы не хотите объяснить нам всем то, каким образом вы задействовали каплю Ярина, когда так подло ударили в спину наемникам?» Неожиданно услышал сзади достаточно громкий и при этом какой-то слегка визгливый голос. Я, медленно повернул голову, внимательно посмотрел на одного из дворян, явавшего рядом с ударенными королевства. «Конечно, это был бесчестный поступок. Ну а что мы хотим от вчерашнего простолюдина?» С легкой, но явно видимой брезгливостью, посмотрев на этого молодого разумного, я мысленно усмехнулся, так как прекрасно понимал то, чего добивается этот хитрец, даже сейчас похожий на какого-то расфуфыренного и заносчивого попугая. Провокация. Сейчас он просто хочет продемонстрировать принцессе тот факт, что я бесчестный, а попутный довольно наглый. К тому же наверняка мошенник» хотя некоторые нюансы, судя по всему, раздражали не только меня, но и тех разумных, которые ехали с принцессой из империи. Эти разумные также косились на данного молодого дворянина с довольно явным презрением. Уже потом я понял то, почему. Оказалось, что во время этого столкновения данный разумный даже меч из ножен не достал. Да и все время боя за каретой. А сейчас... Он сидел на своей лошади достаточно странно, словно его что-то подпирает снизу. Когда человек, привыкший сидеть в подобном положении, ему ничего не мешает. Он выглядит вполне естественно, как продолжение тела своего коня. Этот же молодой разумный ехал так, будто бы ему в одно место палку воткнули. Видимо, именно поэтому ему и надо было вылить на кого-нибудь свое раздражение. И в данном случае именно я подвернулся ему под руки». Хотя, если посмотреть на всю эту ситуацию именно с моей стороны, то это была серьезная ошибка. Как я уже говорил, молчать в таких ситуациях я не собирался. А вот понравятся ли ему мои ответы, на этот вопрос ответить может только он. «А с каких это пор я должен что-то объяснять такой бездарности, как вы?» Криво усмехнулся я в ответ на этот достаточно глупый и оскорбительный вопрос. После чего глухо рассмеялся. Для того, чтобы понять это, вам нужно хоть что-то в магии понимать. Ведь вы, дорогой мой, не имеете не только дара, но и вообще какого-либо опыта во владении оружием. А где были вы, когда произошло это столкновение? Если бы вы применили свои знания, опыт и, возможно, даже способности мага, которые где-то глубоко под седлом скрываете, тогда бы мне не пришлось вмешиваться происходящее Только вот что-то я не видел того, чтобы вы хоть что-то там на дороге сделали. Вы говорите, что это бесчестный удар? Может быть. Но когда речь идет о спасении представителя императорской семьи, такие удары называются по-другому. И не вам их обсуждать. Для начала, чтобы иметь на это право, проявите себя. А потом судите других. Дружный хохот, раздавшийся в ответ на мои слова, заставил этого молодого дворянина королевство буквально побагроветь от злости. Но сказать мне ничего он просто в принципе не мог. Все только из-за того, что в сложившейся ситуации сам был во всем виноват. Не надо было так себя вести. Про такие поступки не забывают. За них наказывают достаточно жестоко. Прежде чем заявлять что-то подобное, необходимо сначала проявить самого себя. Заработать какой-нибудь хоть микроскопический авторитет и опыт в таких делах и до тех пор, пока ты этого не сделал, сиди молча и жди, пока ты кого-то заинтересуешь. Так нет же. Вылез. Зато теперь он был просто вынужден помалкивать, так как любая его попытка открыть рот тут же вызывала явные усмешки. Немного погодя, один из одаренных все-таки подъехал ко мне и поинтересовался тем, что на самом деле я использовал, когда нанес свой удар по наемникам в такой весьма подходящий момент. Я вполне спокойно показал на свою кобуру которая висела у меня на поясе, и откуда выглядывала рукоять жезла. Это была одна из моих разработок, как мага-артефактора. Как я заранее предполагал, эти разумные сразу же насторожились, вспомнив о том, какие ходили про меня рассказы при дворе короля. К тому же было заметно, что этот артефакт пронизан магией огня. Но давать его кому попало в руки, рассматривать я не стал. Всего лишь по той простой причине, что не было никакого смысла этого делать. Этот артефакт полностью моя собственная разработка. И стоит он денег немалых. Я не обязан никому его демонстрировать или отдавать в руки. Это моя личная собственность. Кто бы там что ни говорил. Но в данном случае все упирается именно в тот факт, что многие разумные банально переоценивают свои силы и возможности. Этот молодой дворянин, который пытался напроситься на неприятности, еще некоторое время что-то там ворчал у меня за спиной, пока его не заставили заткнуться. Причем сделал это сам граф Ланцарн, являвшийся командиром гвардии королевства Муран. Этот старый служака прекрасно понимал то, до чего могут довести такие разговоры, поэтому прервал на корню его попытку снова спровоцировать меня. Ведь, по сути, для того, чтобы иметь право так поступать, данному индивидууму было необходимо, хочешь не хочешь, что-то сделать. Однако он упустил свой шанс. Всего лишь из-за обычной трусости, которую проявить все-таки не забыл. Зато теперь пытался подняться за счет того, что унижает какого-то выскочку. Граф. А можно вот этого молодого разумного просто куда-нибудь убрать? Он меня немного раздражает своим наглым поведением. Неожиданно раздавшийся сзади этого дворянина довольно тихий, и при этом нежный голос заставил всех вокруг напрячься. И перепуганное лицо этого молодого дворянина нам сказала все и сразу. В дело вмешалась дочь императора, которая, видимо, уже и самой изрядно надоело это странное поведение со стороны данного индивидуума. Поэтому она решила этот вопрос достаточно быстро и без каких-либо проблем. Граф Ланцарн тут же приказал этому дворянину уйти в конец кортежа. А конец кортежа как раз и был за спиной тех самых гвардейцев, которые охраняли наших пленных, бегущих сейчас вслед за каретой принцессы. Кстати, этих разумных, как обычных, разбойников мы сдали в ближайшем городке королевство представителям городской стражи, которая тоже, недолго думая, отправила этих достаточно крепких парней на каторгу королевства. Ну а что? Имели на это полное право. Оставшиеся с ними одаренные и командиры отряда наемников были нужны для выяснения общей ситуации. Эльфов в данном случае я даже не считаю. Их всех просто связали, погрузили на пару телег, которые получили в этом городе в качестве своеобразной помощи властей, оказавшихся весьма шокированных, фактом того, что кто-то посмел напасть на будущую королеву. Я же старался держаться впереди кортежа и просто проверял дорогу. Пару раз я замечал впереди группы каких-то разумных, которые, видимо, были обычными разбойниками. Однако при приближении такого крупного отряда эти разумные, которые отнюдь не были смертниками, тут же старательно отступали вглубь леса, так как сами прекрасно понимали, что их не ждет ничего хорошего при подобных столкновениях. Реагировать на их присутствие я не стал. Хотя мог бы заявить о том, что заметил эти телодвижения. Сейчас мне было важно другое. Я сопровождал этот кортеж, хотя и нервничал из-за того, что они меня задерживают. Пару раз я графу Ланцар, но все-таки высказал свои эмоции, когда тот все же заметил, что я о чем-то постоянно думаю. Прошу прощения, граф. Но вы же не думали, что у меня собственных дел нет? Криво усмехнувшись, я пожал плечами в ответ на его очередной вопрос и давая понять этому разумному, что они действительно все-таки помешали мне делать свои дела, которые имеют для меня большое значение. Я направлялся по своим делам, когда столкнулся с вами. Так что в скором времени мне все равно придется вас покинуть. Я доведу вас до столицы королевства, а дальше... «Там я уже ничем помочь вам не смогу». «Ну, а что еще они от меня хотят?» «Я и так выполняю эту миссию, которую на них возложил сам король Ранд. Поэтому можно понять и мое раздражение. Тем более, что когда мы остановились на своеобразную ночевку в поле, просто из-за того, что принцессе понравилось озеро, расположенное рядом, и все принялись ставить палатки, я, недолго думая, расположился возле отдельного костра прямо на земле». Все были удивлены моему поведению. «Ведь дворянину негоже так себя вести!» Я же наплевательски отнесся к их претензиям, заявив о том, что дворянин должен быть лучшим во всем, так же, как настоящий воин, он должен уметь переносить любые тяготы. Он же не женщина, чтобы постоянно искать удобство и красоту. Судя по всему, среди этих разумных я постепенно нарабатывал какой-то свой авторитет. Я это понял только из-за того, что по большей части эти разумные начали ко мне прислушиваться. Тем более, когда два брата-близнеца принялись рассказывать о том, насколько опасной может быть школа Скорпиона. Ведь они были в империи Самар заслуженными мечниками, но проиграли в столкновении со мной два раза подряд. Это заставило многих задуматься. Кстати, тот самый молодой дворянин, который пытался меня спровоцировать, отделился от нашей группы в том самом городке, где мы скинули большую часть ненужного нам груза в виде тех самых пленников в руки королевской стражи. Ну, а что, если сама принцесса Ламина не захотела видеть его возле себя, то какой ему смысл продолжать с нами это путешествие? Вот пусть и переобъясняет своим старшим родственникам то, по какой причине его вежливо попросили больше не мешать дворянам королевства выполнять их задания». Судя по всему, я завел себе еще одного врага. Вполне возможно, для меня подобные случайности уже стали в этом мире нормой. Переночевали мы возле того озера вполне себе спокойно, без каких-либо проблем. Тем более, что охрану несли гвардейцы. А я всего лишь проверил ближайшую территорию той же самой магии природы и, убедившись в отсутствии каких-либо угроз, спокойно расположился возле костра, который разжег мой слуга». Надо сказать, что этот парень действовал достаточно быстро. Собрав все необходимое для костра и отдыха, он принялся варить ужин. Конечно, для кого-то все это могло показаться глупостью. Однако, надо сказать, что у парня был талант к таким делам. Я же не вмешивался, а просто наблюдал за происходящим, спокойно отслеживая все это и не задумываясь о глупостях. Ну, а какой мне смысл терять время?